Глава шестая. Как вымолить прощение у босса? И причем здесь треники? Как там дела с боссом? Сильную звучку устроил. Тая неторопливо размешивает сахар в чае. На ее крохотной кухне мы едва умещаемся вдвоем, но от этого почему-то даже уютнее. Нормальную. Выговор мне влепил. Тяжело вздыхаю я. Она эти два дня так загрузила работой, что мам не горюй. Будто специально ждет, когда проколюсь. «Девочки отчеты уже десятый раз переделывают. Да что там, я их сама за ними проверяю, чтобы не к чему было придраться. Хорошо, хоть его постоянно на месте нет». «Так этот ворох бумаг из сумки у тебя торчит. Это с работы, что ли?» Изумилась сестренка. «Угу. Надо за ночь проверить. Сейчас допью свой чай и поеду». «Так зачем приезжала сюда? Это же окраина города. Столько времени потеряешь, пока доберешься до своей квартиры». «Ничего, я ночью посижу за отчетами». «Да и надо же узнать, как ты тут?» «Отчитаться папе?» фыркает насмешливо Тая. «Раньше она всегда боялась отца, теперь же тон то был буквально пропитан пренебрежением. Хулиганы-толики меняют человека кардинально, официально это заявляю». «Давай не будем ссориться. Ты же понимаешь, что я каждый вечер отцу рассказываю, что ты локти кусаешь и хочешь домой, но еще не сломалась до конца, чтобы приползти и упрашивать его на коленях принять тебя обратно». «Но это же не так!» Ее мордашка возмущенно вытягивается. «Знаю, но ему это знать не обязательно». Тая счастливо улыбается. «Понимает чертовка, что я ее выгораживаю перед отцом даже после всего. Не знаю, что будет дальше, но пока я и правда рада за нее. Глаза сестренки сияли, она похорошела. Едва ли не порхает по квартире, хотя я знаю, что на работе официанткой она очень устает. «Ладно, давай придумаем, как твоего босса задобрить» предлагает она, а после поднимается и убегает куда-то на несколько секунд. Возвращается уже с какой-то одеждой в руках и плюхается на свой стул напротив меня. «И что мне делать?» Но ну, ты оскорбила его, еще и при подчиненных обозвала маньяком». Принялась перечислять та и мои заслуги, сосредоточенно пыхтя и пытаясь растянуть коленки на фирменных спортивных штанах от «Адидас». «И вообще вела себя по-хамски». «Спасибо, что напомнила, теперь мне точно стало легче». Сарказмом ответила я и не выдержала. — Что ты делаешь? — Мы идем в столи и знакомиться с его друзьями. — А зачем ты портишь штаны? — Я не порчу, я придаю им нужный вид. — Это какой же? — Ну, я часто замечала, что коленки на таких штанах вытянуты. Только я кучу интернет-магазинов облазила, а у них нет таких моделей. Нигде, представляешь? Возмутилась она. — Двадцать первый век на дворе, а в России этой одежды нет вообще. Ни за какие деньги? — Тая. Кратчего говорю, выслушав гневную тираду. Таких моделей ни у одной фирмы не встретишь. Колени частой носки вытягиваются. Она замирает вместе с трениками в руках. Тяжело и обреченно вздыхает. — Ты сейчас серьезно? — Ага. В них обычно дом уходит или на даче, потому что не жалко портить. Не думаю, что друзья твоего Толика оценят потасканные спортивные штаны, так что не порти одежду. — Тьфу ты, блин! Сестра в сердцах швыряет многострадальные треники на соседний стул. Я ведь три дня такие искала. У нее такое обиженное лицо при этом, что сдержать хохот у меня не получается. Да ну тебя. Тая отмахивается, но смеется тоже. Этот момент по-особому действует на меня. Внутри словно расслабляется пружина и становится легко. Да, последние дни выдались тяжелые и напряженные. Но где наша не пропадала? Это же не повод раскисать. Так что мне делать, мегамозг? Отсмеявшись, спрашиваю я. Вдруг дельный совет все же прозвучит. «Прощение теперь вымаливай». «Как?» «Ну, путь к сердцу мужчины лежит через желудок». С философским видом изрекает Тая женскую мудрость. «Приготовь блинчики там, не знаю, мясо на гриле. Моему нравится вкусно есть. Вот я и придумываю всякое. Могу рецепты тебе скинуть». «Ты же готовить не умеешь». «Изумленную? Ты же готовить не умеешь». Изумленно взираю на нее. Даже чай заваривать ты всегда просил нашу домработницу. Ну, я на первых порах в ресторане заказывала еду. Скромно пошаркала ножкой Тая. А потом Толя попросил картошечки жареной. Я в интернете рецепт нашла и сделала. Знаешь, как приятно, когда ты кормишь своего любимого едой, которую сама приготовила. А если он еще и добавки попросит, настоящее счастье. Да, лемур. С улыбкой фыркнула я. Моя сестра и готовка — вещи несовместимые. Всегда она говорила, что ненавидит кухню. А теперь вот что любовь человеком делает. Скоро в настоящую домашнюю хозяюшку превратишься. Если такая умная, то придумай что-нибудь еще. Отрезает она категорично. А мой план работает и проверен кучей женщин. У меня не так много опыта в отношениях, так что поверю тебе на слово. Весело подтруниваю, допивая свой чай. «Почему это немного? Ты же замуж скоро выходишь. Что там у тебя, кстати, с Эдуардом? Ты совсем мне про него ничего не рассказываешь? Вот мы с и вчера на выставку картин ходили». «Нечего рассказывать. Наши отношения — это совсем другое». Мрачно отрезаю я. Веселое настроение быстро улетучивается. «Ты его не любишь? Хочешь поговорить об этом?» с миной опытного психолога уточнила сестра. и хватит. У меня скоро свадьба. Мне не до глупостей». Мурюсь, чувствуя глухое раздражение. Вот еще не хватало обсуждать свою личную жизнь с кем-то. Пусть это и сестра, да и говорить было не о чем. Ну и дура ты. Тебе родители его навязали, а ты и рады ему угождать. Вот только жить с ним всю жизнь тебе, а не им. Внезапно серьезно произносит Тая. А после вспархивает со стула и уносится с ворохом одежды в единственную комнату. А я остаюсь. Думать, вспоминать. И снова с горечью понимаю, насколько же права моя храбрая младшая сестра.